7 июня 1908 года, 17.05. Ревельская гавань. Адмиральский салон линейного крейсера флота Его Величества Дредноут. «Ну-с, Джеки!» — сказал король Эдуард, устраиваясь в кресле с большой кружкой адмиральского чая. «Умыл тебя холодной водичкой, мой племянничек Майкл!» «Выжать, Берти!» — хмыкнул адмирал Фишер. «Занялся этим еще раньше русского императора. В нем столько яда, что хватило бы перетравить всех крыс в лондонских доках. И как только ваша дочь живет с таким чудовищем!» «Вы не поверите, Джеки!» — проворчал король. «Но моя Тори влюблена в своего мужа как кошка». В письмах она всячески восхваляет своего супруга еще пишет, что ей нравится быть русской адмиралшей, женой и матерью очаровательной малышки. А еще она хочет, чтобы, наконец, прекратилась эта дурацкая война кита со слоном. Чтобы две наших империи могли сосуществовать с пользой друг для друга. «Ведь, признайтесь, Джеки...» «Был у вас план, понастроив уйму дредноутов, взять реванш за Формозу и продиктовать русским условия соглашения?» «План такой был», — согласился с королем адмирал Фишер. «Да только у русских, как у всяких порядочных шулеров, в рукаве оказались самые крупные козыри. Наш флот должен был оказаться на бике формы к тому моменту». когда у русских было бы всего две дивизии прерывателей торговли, германские монстры-мольтки еще стояли бы у достроечной стенки. У меня были сведения, что после перехода с Тихого океана корабли из будущего в значительной степени утратили свою боеспособность из-за износа механизмов». А да», — кивнул король. «Майкл сказал, что с кадры моего зятя обходится Российской империей недешево. Один крейсер-адмирал Ушаков, сопровождавший нас с Даревельского рейда, требует столько же денег, сколько дивизия старых броненосцев. Но мой племянник все равно идет на эти расходы». «И как вы думаете, Джеки, почему?» «Наверное», — ответил адмирал Фишер. потому что эти корабли являются носителями чрезвычайно разрушительного оружия, способного нейтрализовать любой неприятерский флот». «И это тоже», — ответил король. «Но главным тут является технологический вызов, заключающийся в необходимости осваивать или переразрабатывать технологии будущего. Благодаря этому вызову русская промышленность взрослеет не по дням, а по часам». Майкл говорит, что пройдет совсем немного времени и деньги, затраченные на поддержание боеспособности кораблей кадра адмирала Ларионова, проливаются на Российскую империю золотым дождем. При этом часть секретов русские передали германцам, так сказать, в совместное пользование, отчего их мольтки по уровню совершенства почти не уступят Измаилам. Адмирал Фишер скептически хмыкнул. «И кому будут нужны германские мольтки или русские измаилы после того, как мы с континенталами уговоримся об условиях взаимного сосуществования?» — спросил он. «А ведь именно к этому клонит ваш племянник и его советники из будущего». «Вы забыли о кузенах, Джеки?» — ответил король. О наших американских кузенах, предки которых однажды взбунтовались против насквозь законного требования платить налоги. Нас, Майкл и его советники, воспринимают как угрозу непосредственную, а вот кузенов как экзистенциальную. Однажды они скажут, Вашингтон должен быть разрушен, и он будет разрушен, как бы ни трепыхались по этому поводу господа из Конгресса. Та морская мощь, которую сейчас создает континентальный альянс, с легкостью может быть переброшена на американское направление. По крайней мере, русские дальние рейдеры безо всякого напряжения смогут действовать у побережья Бразилии или Чилии. Вы представляете себе, Джеки, сколько всего интересного могут совершить Измаилы на заднем американском дворе, в то время как германские тяжеловесы Самим своим существованием будут удерживать нацию фермеров от опрометчивых поступков. Это я говорю к тому, что Измаилы и Эмольдке просто так не пропадут, в отличие от твоих дредноутов, которые были слеплены в торопях на основании неверных посылок. Адмирал Фишер подумал, что он тоже был бы не прочь поиграть в такую интересную игру. но, к сожалению, его не пускают грехи предшественников, сумевших основательно изгадить англо-русские отношения. И к тому же, в самом деле, когда адмирал Ларионов в саркастически насмешливом ключе высказывал свое мнение о его любимом детище, первому лорду британского адмиралтейства было очень и очень обидно. И только потом, остыв... Он понял, что по-другому было никак, по-другому он бы не понял. Дредноут был его гордостью, его мечтой и смыслом жизни, и для того, чтобы до него дошло, что в торопях реализованная мечта разродилась уродцем, требовались незаурядные усилия. А если вспомнить некоторые детали событий трехлетней давности, то получается, что русские заранее просчитали его реакцию. Если Дредноут, каким он задумывался первоначально, был призван обнулить и обесценить только линейные силы всех морских держав, то Измаила ударили по всем классам кораблей разом. Его Дредноут раскорячился между двумя классами, слишком тонкокожий для настоящего линкора и слишком тихоходный для крейсера. И артиллерия. Для постройки Дредноута и его предполагаемых систершипов шипов использовались орудия и башни главного калибра, заготовленные для постройки серии броненосцев «Лорд Нельсон». Недостаточный угол возвышения орудий, отсутствие систем центральной наводки и, самое главное, низкое качество приборов управления огнем. Все это даже без хитрости продемонстрированных русскими. делала «Дредноут» весьма спорным кораблем. В таких условиях что должны были сделать русские император и его советники, чтобы разгромить и окончательно уничтожить Британию? Всего лишь дать до конца достроить серию ублюдков, а потом убедить британский истеблишмент, в частности его адмирала Фишера, в своей слабости? Дальше все могло быть весьма просто. Когда британские политики, адмиралы, обуянные неумеренной гордыней, начнут войну против континентального альянса, весь Роял Неви мог быть уничтожен одним ударом из кадры адмирала Ларионова. Могущество, созданное веками господства на море, разом отправляется на морское дно, а Британская империя оказывается в положении человека, лишённого кожи. Еще одна «Формоза», только многократно большая, как по потерям, так и по политическому значению. А потом к берегам Британии начнут подходить транспорты, битком наполненные злыми германскими гренадерами. Есть сведения, что верфь «Вулкан» в Штетти не уже освоила копирование русских десантных кораблей из будущего. Один корабль в русский императорский флот, один в кайзер-марины, один в русский императорский флот, один в кайзер-марины. Вместо этого его фишера натыкали мордой в собственные какашки, как щенка, нагадившего на хозяйский ковер. И дали возможность избежать самого страшного — позора поражения. Любить адмирала Ларионова за такое он не будет, но и ненавидеть особо тоже. Примерно как хирурга, заблаговременно вырезавшего аппендицит, но оставившего незабываемые впечатления от копания в собственных кишках и изрядно облегчившего кошелёк. Впрочем, священник и могильщик обошлись бы ещё дороже. И всё же, чего ради был этот спектакль? Неужели только ради того, чтобы сделать приятное дочери британского короля? «Но это невероятно. Ведь русский адмирал из будущего не похож на доброго самаритянина, делающего подарки прохожим. Отнюдь. Его деловая и политическая хватка уже стала притчей его языцах. Не же русский император получил ему воспитание молодого болгарского царя?» «Берти», — сказал адмирал Фишер, обращаясь к королю. я никак не могу понять смысл сегодняшнего представления. Чего добивался ваш племянник и его верный клеврет? Ведь было же видно, что весь спектакль — это исключительно их рук дело. А кайзер Вильгельм с Тирпицем разыгрывались этими интриганами в темную. Им было, конечно, приятно наше унижение, но ставлю Генею против гнутого фартинга, Они так и не поняли потайного смысла происходящего. «Не ломайте голову, Джеки!» — ответил король Эдуард. «Это мой племянник таким манером заманивает нас в континентальный альянс. Ведь я вам уже говорил, их главная цель — наши кузены, будь они неладны. А для того державы нашего восточного полушария должны действовать сообща». «Я не понимаю». хмыкнул Фишер. «Чем вашему племяннику так насолила нация фермеров и ковбоев?» «Скорее уж пиратов и бандитов», — проворчал король. «Понимаете, Джеки, если взять какое-нибудь животное, пусть даже самое безобидное, вроде кролика, и поместить его в дикую природу, где у него не будет естественных врагов, то эти зверьки так размножатся». что станут представлять опасность всему живому. При этом смею заметить, что мы, англосаксы, далеко не безобидные кролики. В нашей истории была борьба бриттов против римского владычества, завоевание Британии англами и саксами, нашествие норманов и захват Британии Вильгельмом-завоевателем. Потом мы сто лет бились на континенте против французов, Окончилось все тем, что королеве Елизавете удалось отбиться от испанского нашествия. С той поры началось величие Британии на морях, которое привело нас к сегодняшнему моменту. Но речь сейчас не об этом. Да, наши острова несколько раз подвергались завоеванию. Но это были нормальные завоевания. Побежденные, потеряв в имуществе и общественном статусе, продолжали жить рядом с победителями и через некоторое время сливались с ними в один народ. Кузены сделали все не так. Завоевывая свой большой остров, они под корень уничтожали местное население. Военные отряды специально охотились на индейцев для того, чтобы убивать женщин и детей. Задумавшись, король сделал большой глоток остывшего напитка и посмотрел прямо в глаза адмиралу Фишеру. «Так вот, Джеки», — сказал он, — «русские такого поведения не понимают и не принимают. Занимая огромные территории от Урала до Тихого океана, они оставили в неприкосновенности все проживавшие там народы». С их точки зрения, наши кузены это опасные сумасшедшие. Маньяки, одержимые жаждой убийства, и если они, набрав силу, отбросят свою доктрину Монро и беспрепятственно выйдут в мир, то североамериканская история наверняка повторится в гораздо большем масштабе. И, кстати, если вы думаете, что так называемая американская революция случилась из-за на чай, то жестоко ошибаетесь. Главной причиной возмущения колонистов стал запрет нарушать договоры с индейскими племенами и занимать земли по ту сторону Апалачей. Чем все это кончилось, мы все знаем. Но это еще не конец истории. Конец известен русским из будущего. Конец в буквальном смысле этого слова. Две нации, вооружённые оружием, способным уничтожить всё живое на планете, застыли друг напротив друга в готовности дать залп и обратить весь мир в труху. Как ты, наверное, уже понял, этими двумя нациями оказались русские и наши кузены. Там, сто лет тому вперёд, кузены всё-таки отбросили доктрину Монро и распространили свою жадность на весь мир. и русским при этом не остаётся ничего иного, кроме отчаянной обороны, ибо в противном случае ждёт судьба североамериканских индейцев. «А Британия?» — спросил адмирал Фишер. «А Британия, Джеки?» — ответил король. «Исполняет арию шакала-табаки при заокеанском шерхане. Впрочем, как и остальные европейские страны, некогда великие, но впавшие в ничтожество. При этом руководят Британией такие люди, которые сегодня не поднялись бы выше мелких клерков. Но главное не в этом. Мой зять и генерал Бережной, а также другие пришельцы из будущего убеждены, что если Соединенные Североамериканские Штаты каким-нибудь образом сгинут с лика этой планеты, то легче станет всему человечеству, а не только России. При этом они не испытывают ненависти к простому американскому народу, а только к финансистам с Уолл стрит и вашингтонским политиканам. «Где-то я уже слышал эти слова», — сказал адмирал Фишер, только в приложении к британскому народу. «Возможно, ты и прав, Джеки», — кивнул король. Иногда мне кажется, что русские вообще не способны испытывать ненависть в обычном европейском понимании. Едва победив вчерашнего врага, они стремятся сделать его своим другом. Иногда у них это получается, иногда не очень. Взять, например, поляков. Они столько раз устраивали восстание, что любое нормальное европейское государство давно извело бы их под самый корень. а русские продолжают возиться с этими своими меньшими братьями, как с малыми детьми. «Чёрт у поляков!» — сказал, как отрезал адмирал Фишер. «Меня больше интересует наша Британия. Что мы получим, если присоединимся к континентальному альянсу? Я понимаю, что это почти невозможно осуществить на практике. Но всё же поведайте, Берти». «Что обещал вам ваш племянник за то, что вы совершите невозможное?» «Он пока ничего не обещал», — пожал плечами король. «Между нами торчал этот болван Вилли, так что нормального разговора не получилось. Кстати, как раз этот кондовый прусак истово ненавидит всё британское. И этому немало поспособствовала его мать, а моя сестра». перекормившая мальчика в детстве овсяной кашей. Впрочем, как мне кажется, наша договоренность с Майклом в силе. И завтра во время переговоров мы непременно получим от него предложение, которым не сумеем пренебречь. А может, это будет встреча тет-а-тет. -тет. До или после основных переговоров и без настырного Вилли. чтобы мы с Майклом могли обговорить все совершенно открыто и без спешки. «Я думаю», — со слегка разочарованным видом произнес Фишер, «что если мы примем предложение вашего племянника Майкла, то люди, которые считают, что они есть в Британии, найдут способ отказаться уже от нас. Ваша мать приучила общество ненавидеть Российскую империю, и эта ненависть внесет нас в могилу. Мы живы только до тех пор, пока мы демонстрируя подготовку к схватке за мировое господство. И всевышний свидетель, что эту схватку мы проиграем. Не думая, что все так плохо, вздохнул король. Но на этом этапе нам нужно хоть чего-нибудь добиться для того, чтобы бросить кость нашему общественному мнению. По счастью в нашем обществе вполне достаточно казаться победителем. Не совсем не обязательно одерживать сами победы. Мы непременно должны предстать во всем блеске, без единого выстрела присоединив к Британии новую территорию. Как когда-то в сходных условиях «Моя мать и Израиля присоединили Кипр». Думаю, что и Майкл тоже это понимает, и поэтому уже подготовил подарок своему доброму дядюшке. По крайней мере, мы будем на это надеяться. «Кстати, Берти, — спросил адмирал Фишер, — переговоры пройдут у нас на Дредноуте?» «Ну нет», — ответил британский король. «Майкл уже совершил один визит на ваше детище и больше не ступит туда ни ногой. Это исключено. Насколько мне известно, переговоры пройдут в Ревельском замке, который иначе называется каструм Донором или Датской крепостью». Возможно, я получу возможность до переговоров встретиться с моим племянником и его советниками, а, быть может, и нет, но в любом случае нам лучше не совершать резких движений, потому что последствия этого могут оказаться воистину печальными». «Берти», — неожиданно спросил адмирал Фишер. «Скажите, вы мне доверяете?» «Разумеется, доверяют Джеки». — ответил король. — В ограниченных, разумеется, пределах. Жену бы я вам не доверил, а все остальное сколько угодно и хоть сейчас. — Тогда, — сказал адмирал, — у меня к вам есть одно предложение.